Глава 8. Поздравляем. Плюс 2 доброжелательности к отношениям с Пауком-Колсом-Окмаком. Текущий уровень доброжелательности с Пауком-Окмаком плюс 2. Две единицы доброжелательности со старым калекой я получил сразу же, как только грузовая медуза опустила на крышу моего склада просторную красную раковину Блопа. Это было чуть меньше в размерах, чем предыдущее жилье Укмака, зато она обошлась мне всего в 7 серебряных монет. Благодаря знакомствам на ракушье мелководье, куда пришлось метнуться самым быстрым течением. Еще четыре монеты ушли на воздушную быструю транспортировку груза до города, и все равно это оказалось выгоднее, чем покупать раковины прямо в приглубье. Забравшись в сумрак новой раковины, паук долго копошился, создавая паутиный полог, что закрыл вход, добавляя темноты и приватности. Подняв его и уставившись на меня, окмак, не скрывая удивления, произнес «Ты умеешь держать свое слово, друг Бульк!» «Репутация для торговца – одна из главных ценностей», – улыбнулся я, ставя перед входом покачивающуюся корзину. «А вот и обещанный обед. Сладкие жирные улитки десять штук. Этого хватит, чтобы утолить голод?» «Этого мне хватит на месяц!» «Экономить на еде больше не придется», – выставил я ладони. «Ешь досы-то, друг Паук, ешь доста «Я благодарю тебя, друг Пауков Бульк!» «Позволишь, возможно, болезненный вопрос?» «Ты говоришь деликатно. Не бойся, задавай вопрос». «Это...» — я взглядом указал на искалеченное паучье тело. «Эти ужасные раны, эти увечья. Можно ли как-то исцелить их? Вернуть глаза, отрастить лапы?» «Мы... мы пауки». «Знаю, вижу, понимаю». «У нас не все так просто». «Так поясни мне, друг Укмак!» Выдержав паузу, паук отвел от меня глаза и задумчиво пробормотал. «Возможно, позднее, друг Бульк. Возможно, позднее. Я не желаю внушить, возможно, отвращение». Хм, задумчиво почесав затылок, я кивнул. «Хорошо, ты подумай, торопить не буду, но мне горестно видеть твои ужасные раны и страдания, друг паук». «А теперь к делам. Гобелены, ты продашь мне их?» «Отдам в дар!» «Нет», — улыбнулся я, потирая ладони, — «ну нет, я готов заплатить за каждый твой гобелен по полновесной золотой монете». «Сколько?» Паук изумленно высунулся из раковины, напугав порхающих над крышей медуз. «Сколько?» «По золотой монете», — подтвердил я, — «если это именно ты, создатель гобелена, что висит в башне паука-дроса». Я соткал и подарил его ему, как воспоминание о прошлом, чтобы помнить, чтобы никогда не забывать. «Отлично!» — кивнул я. Мое предложение в силе по золотой монете за гобелен. «Темные течения! Где же ты был раньше, торговец? Где ты был месяцы и дни назад, когда я охотился за соседскими улитками?» «Беспробудно впустую прожигал жизнь», — рассмеялся я. но вовремя взялся за ум. «Сколько у тебя гобеленов?» «Три, изготовлены давным-давно, но никому не приглянулись из крайне редких посетителей. Еще один. Мне нужно время. Две лапы хуже восьми». Понятная арифметика, кивнул я, доставая три золотые монеты. «Прошу. Честная сделка. Хотя предупрежу, я планирую заработать куда больше». «Не хочу прикреплять к твоему сердцу липкую нить сомнения, друг Бульк». «Но боюсь, что вряд ли тебе удастся заработать на моих мрачных творениях». «Ха!» — солнечно улыбнувшись, я заверил отставшего от жизни паука. «Мрачно? Зловеще? Да сейчас это самый тренд!» «А?» «Сделка совершена!» «Ты честен и щедр!» «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с пауком-колсом-укмаком. Текущий уровень доброжелательности с пауком-укмаком плюс три». «И всегда буду таким», — уверенно произнес я, убирая свернутые грязные гобелены в инвентарь. Чистить я их не собирался ни в коем случае. Улыбнувшись пауку, я пообещал, вернусь сегодня же, друг Укмак. Те добрые ахиллоты, что живут в здании, — мои друзья. Они не причинят тебе вреда. Обращайся к ним, если потребуется помощь в покупках или других делах. Если хочешь что-то передать пауку-дросу, сегодня я буду у него. «Небольшое послание». «Передам с удовольствием. Друзья должны помогать друг другу, не так ли, друг Укмак?» «Ты ладно плетешь свою крепкую паутину, друг Бульк!» Вывалив на дощатый прилавок грязный паутинный комок, я небрежно развернул его, встряхнул гобелены, подняв мутное облако грязи и во все горло завопил «Раритетные паучьи гобелены!» Зло против добра, кровавые тканы и узоры, кровь буквально стекает с вытканного рисунка, жуть! Строго для понимающих ценителей, дорого, скидок не будет, аукцион возможен, предложение ограничено, на руках всего три штуки, и еще вопрос, захочу ли я продать последний, раритетные паучьи гобелены, цена одного, 10 золотых монет. Тишина, а затем дружный хохот, что обрушился на меня, подобно напитанной электричеством, ледяной, щедро поперченной воде. С достойным презрением фыркнув в ответ, я ласково разгладил один из образчиков товара и заорал еще громче. «Раритеты!» «Оригинальные паучьи гобелены! Лучшие украшения для личной комнаты каждого крутого авантюриста! Что еще важнее, они не портятся! Чем грязней паучьи гобелены, тем круче и страшнее! Вам не надоело вешать в личных комнатах портреты самих себя и ржавеющие гарпуны? Гобелены круче! Повторю, дорого! Скидок не будет! Первый гобелен продам за 10 следующий уже дороже!» «Да кто купит твое заплесневелое фуфло?» Возмущенно крикнул продающий аккуратные водорослевые коврики игрок с соседнего прилавка. «Это же просто грязная, не пойми, где найденная половая тряпка 10 золотых!» Столбик тяжелых монет весомо впечатался в прилавок и тут же был накрыт моей ладонью. «Продано! Два гобелена осталось, только два, а может только один, если я захочу придержать третий для себя лично. Цена одного гобелена 12 золотых монет». «Это же спекуляция!» — возмущенно надулся продавец живых ковриков, не видя, как один из его товаров шустро уползает прочь. «Искусственное вздувание цен! Это же неправильно! Ты хотя бы один учебник по экономике читал, в сазами торговли ознакомился!» «Двенадцать монет! Вот, я первый!» «Продано!» «Покупаю третий!» — тут же сориентировалась девушка, что выглядела довольно устрашающе из-за черных и странно пульсирующих в воде длинных волос, пирсинга, щедро подведенных глаз и губ. Ну и ее кожный костюм с цепями добавлял антуража. 12 монет. Нет, решительно отрезал я, убирая деньги за второй гобелен в карман. Я никого не обманываю, вещи штучные. Кто не верит, пойдите, поищите по нашему тихому приглубью другие паучьи гобелены на столь мрачную тематику. Видите, как паук выгрызает печенку деве в серебряных доспехах? Видите, как кровь брызжет на искажённое лицо опоздавшего оруженосца? Жуть, потрясная! Где ещё такое найдёте? Может, только в оперном? Но за какие деньги? 15. Я даю 16. 16 золотых и две серебрухи, ещё горсть меди сверху кидаю. Нет? 17 золотых. Думаю, что молча бери деньги, 18 золотых. Кто-то ещё? Вопросительно оглядевшись, я поднял повыше гобелен с жутковато натуралистичным изображением кровавой схватки и встряхнул его. 18 золотых за эту шикарную вещь! Раз! Восемнадцать золотых, два! Восемнадцать и три серебряные! Ставка принята! 18 и три серебряные, раз! Ждем еще секунду и... Два! Ждем еще пару секунд... «Смотрим на багрового от злости покупателя, роющегося в инвентаре, и...» «Три!» «Поздравляю вас, девушка с топором в голове!» «Гобелен ваш!» «Это не топор, а боевое украшение клюка набреченных!» «Как далеко мод зашла подводная!» «Пусть этот гобелен тоже добавит вам боевой красоты, уважаемая!» «Спасибо всем!» «Повторюсь для всех крикунов!» «Пусть поищут еще такой товар в округе!» «А если где найдут, пусть попробуют купить!» Всем желаю удачи в боях и приключениях. Торговец Бульк откланивается до следующего раза. Удачи, Бульк. Богатей и процветай, Ахиллот. Круто вертишься, чувак. Вали уже, спекулянт. А кому живые грязепоглощающие коврики? Цена всего одна серебряная монета. Коврики долгоживущие, знают хозяина, вору опутают ноги. Если вор-босс, ткнут отравленными жалами между пальцев. «Живые полезные коврики и суперчистый пол ВЛК!» Взмыв вверх, я пронесся над несколькими крышами, распугивая рыбью мелочь. Круто свернув, снизился и пошел на бреющем. Меня магнитом тянуло к себе накрененная паучья башня. Хотя, увидев вывеску оружейного магазина, я выставил ноги по птичьи и приземлился. «Давно пора сюда заглянуть!» — Достойное приобретение, — подтвердил паук Дросс, забирая из моей руки очередное веревочное письмо. Его немигающие черные глаза смотрели во все стороны сразу, что и позволило ему мгновенно заметить мою главную покупку. — Но... — Но... — Если это твое преимущество, зачем же лишать его внезапности и постоянно носить на виду? Логично, признал я, покосившись на левую руку, где был закреплен миниатюрный, но мощный арбалет, заряженный бронебойным отравленным болтом. Арбалет обошелся мне в четыре золотые монеты, бронебойные болты, два за серебряную монету, я купил сразу сорок. На тесте арбалет с легкостью прошиб четырехсантиметровую доску водорослевого дерева твердых пород, так что покупкой я был очень доволен. Ещё довольней я стал, когда убедился, что на арбалет можно установить три малые геммы отличного качества. Само оружие на сороковой уровень, но если его правильно усилить, а потом ещё и зачаровать, он вполне послужит мне до шестидесятого уровня. Но сейчас меня занимал не арбалет. Честно говоря, я думал о многом, но в первую очередь о дальнейших столь перспективных делах с подводными пауками. Золото не хлынуло мощным потоком Но шлюзы всё же открылись, хотя это и не квестовая награда. Чувствую, что мне и дальше придётся постоянно напрягать голову, чтобы не упустить собственную выгоду. Но меня такой вариант более чем устраивает. Я поговорил с господином клерком Латуком, все договорённости остаются в силе. — Это хорошие новости, Бульк, — прошипел Дросс, уже успевший в деталях разглядеть обрывок верёвки. «Очень хорошие! Благодарю тебя!» «Как и я», — улыбнулся я, бросив взгляд на свисающий с потолка гобелин. «Как и я». «Ты приютил старого искалеченного паука-ткача. Не слишком ли тяжелая обуза для столь юного ахилота?» «Не слишком», — уверил я. пауку кумак мудр, рассудителен и щедр. «Ха! Хороший ответ! Ты так уверен в своих силах! Не передумаешь? Не оставишь старого паука без крыш над головой? Реши прямо сейчас, Бульк. Я могу и сам приютить старого боевого друга». До тех пор, пока это будет мне по силам, Старый укмак не будет лишён уютной жилой раковины и ежедневной корзины жирных вкусных улиток. Даю слово. Твоё слово услышано, Бульк. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с пауком-дрэнгом дросом Текущий уровень доброжелательности с дросом плюс два. Такие, как ты, редкость. «Ульк! Даже среди чужеземцев ахиллоты не любят пауков. Никто не любит пауков. Так и норовят прихлопнуть наших мелких собратьев тапком!» «Это их дело», — дипломатично ответил я, одновременно припоминая, сколько на моих руках паучьей крови. «Я ведь тоже, бывало, прихлопывал заполших в дом пауков». хотя всегда старался накрыть их банкой и выкинуть обратно в сад. «Мудрый ответ!» «Нужна ли еще какая помощь?» «Хм... щедрый паучишка!» В голос Сидроса не было насмешки, и я не обиделся. Разве что удивился, вопросительно уставившись на угрюмого паука, замершего в углу. «Это я уже привык. А вот попади сюда, кто попугливей!» «Слишком щедрый, паучишка! Ты честно выполняешь мои поручения, Бульк!» «Купил гобелены у паука калеки, и при этом не просишь ничего для себя, хотя я догадываюсь, что ты вертишься как можешь, подбирая скудные кровавые капли, падающие с трапезной паутины». «Не такие уж и скудные», — заметил я, вспомнив последний заработок. «Может, пришло время и тебе что-то попросить? По нашим паучьим обычаям лапа лапу держит». «Это было бы нечестно», — возразил я и признался. «Да, я только что заработал сорок золотых монет на этих старых гобеленах, а ведь они действительно неплохи». «Как вот Макс откет еще один...» «Это случится очень нескоро. Трудно почти слепому ткачу работать без шести утерянных лап». «Я не тороплюсь». «Ты все же подумай, Бульк». Громадный паук пододвинулся чуть ближе, заговорил мягче, убедительней. «Глупо быть бескорыстным доброхотом. Мы таким...» Не доверяем. Ведь если ничего не хочешь, значит, никуда не стремишься или намерен войти в доверие и нанести внезапный удар в спину. Хм. Я не сказал, что ничего не хочу, но Но, задумчиво потерев подбородок, я уставился в темный потолок, пытаясь сформулировать ответ помягче. Дрос это сделал за меня, предположив «Не веришь, что пауки смогут помочь тебе в этом деле?» «Да», — с облегчением признался я, радуясь, что не пришлось кривить душой, верно «А ты попробуй, Бурк, расскажи, чего ты хочешь больше всего?» «Я...» «Продолжай...» Зашелестел опять отдаляющийся паук дрос возвращаясь в угол и частично скрываясь за грязным паутиным пологом. «Продолжай говорить, друг Пульк!» «Я очень хочу отыскать все тайны карты Дип Дарк Фокса и столь же сильно хочу узнать, куда пропал торговец Вэлдур. Его лавка находится в... в форпосте Тамура. Торговец Вэлдур пропал?» «Его похитили чужеземцы, клан «Летучая рыба». «И мне кажется, что я знаю, зачем Велдур нужен им». «Но дальше этого я не продвинулся. О, еще знаю, что этому клану принадлежит целая улица на другой стороне приглубья. Именно они выселили паука Укмака из его старой уютной раковины. Она, наверное, уже разбита в куски». «Расскажи мне подробнее обо всем, друг Бульк». От выдоха дроса паутиная завеса между нами качнулась... и коснулась моего лица. «О тайных картах ДДФ или же о Велдуре?» «Обо всем, что тебе хочется, что тебе известно. Поведай мне свои желания, Бульк. Расскажи о своих стремлениях. Будь откровенен со Старым Пауком. Ведь когда-нибудь придет, возможно, тот день...» когда я расскажу тебе о своих затаённых мечтах. Что скажешь? Я расскажу. Найдёшь минутку на это? Найду столько времени, сколько потребуется для подробного рассказа без излишней спешки, серьёзно кивнул я, опускаясь на грязный пол комнатёнки. Я слушаю, смотрю я ощущаю бульк. «Я не упущу ни узелка в твоем рассказе. Начни с этого, ДДФ. Что за карты? Где примерно они могут находиться? Чем они так важны для тебя?» Кивнув еще раз, я заговорил, и заговорил спокойно, размеренно, жалея лишь, что не имею при себе своих письменных заметок. Но у меня кое-что оставалось в цифровых записях, Плюс имелась видеозапись, чтобы опознать прибывших на ту улицу членов клана «Летучая рыба». Говоря, рассказывая все без утайки я не пугался умелых, наводящих вопросов старого паука, бесстрашно открывая ему свою душу и говоря много личного. Удивительно, но почему-то я не страшился откровенничать. А что еще удивительней, так это то, что я реальный человек из реального мира, Изливаю сейчас душу многолапому, мохнатому, страшному монстру-пауку, который, можно сказать, стал моим исповедником. Через полтора часа бодрый, встряхнутый, улыбающийся я пил цифровой кофе из огромной глиняной кружки, прикрытой герметичным колпачком в виде крабьего панциря. Через трубку, потягивая бодрящую благодать между глотками, Я считал вслух, заодно кивая каждому подплывающему или подбегающему. «Айса, шокус, тембра, лазарь, свистер, ай, черт, морской фортес, хватит меня толкать!» Недовольный моим долгим, по его понятиям, отсутствием, светло-синий и подросший до размера солидного блюда краб крутился вокруг меня, щелкая клешнями и старательно придавал себе видимость грозного подводного создания. Я изо всех сил старался не умиляться, хотя руки так и тянулись погладить малыша. Убедившись, что все игроки прибыли, причем каждый, как я и просил, притащил с собой питомца, а если не было ранее, то завел, я перешел к делу. Указав сначала на своего пэта, а затем поочередно на чужих, я заговорил. Мы забываем о наших помощниках. В боях они растут, но растут медленно, ведь мы почти не даем им шанса нормально подраться и прибить побольше врагов. «Признаюсь честно, я совсем неопытный лидер. Извините, кстати, что так нагло называю себя лидером. Что смешно, в одной только что прочитанной статье, которую я проглотил за кофе, говорится, что ни в коем случае нельзя извиняться. Но я с этой статьей не согласен. Так, что-то меня не в ту сторону понесло. В общем, давайте вместе исправлять наши мелкие косяки. Чем больше наделаем мелких ошибок сейчас, тем более крупных последствий избежим позднее. Суть...» «Нам самим надо хотя бы на одно утро притормозить в росте уровней, но сосредоточиться на прокачке питомцев и подъеме их уровней. Если кто-то со мной не согласен, говорите прямо сейчас». «Скучно», — тут же выдал Шокус. «Очень скучно звучит, но я согласен». «Я только за», — вставила словечко Айса, подкидывая в руке новый метательный кинжал. «Буду рада прокачать Пэта и пару целительных заклинаний». Дембра и Свистер одновременно кивнули, они прибыли вместе, кстати. «Будет жаль, если наша неслаженная группа надоест этим двум спевшимся надежным воякам. Я считаю их костяком». Лазарь провел дымящейся рукой по закипающей над его гусеницей по этом воде и тоже кивнул. «Питомцам надо расти». «Хорошо», — улыбнулся я. «Но и нам без дела стоять не стоит. Мы тоже будем сражаться. Но выбрать цель надо такую». чтобы мы не получали слишком большого опыта, чтобы тамошняя обстановка и опасности были нам знакомы. Бульк, ты на что так хитро намекаешь? Надо выпросить у трактирщика еще одно задание на клешни и крабье мясо. Тяжко вздохнул я, опуская взгляд на своего бронированного питомца, принявшегося встреч растущие на песке водоросли. «Скука!» — закатил глаза Шокус. «И...» И опять эти. Справишься? спросил я, видя, что Шокус не отводит стекленеющего взгляда от моего питомца. Справлюсь, очнулся он и вздел к небу гарпун. Справлюсь, мне уже легче. Да тогда же веселее, смешливо фыркнула Айса. Как мы за горящим Шокусом между холмов гонялись, круто же было. А как обалдела на нас те игроки смотрели, которые алые лесные водоросли собирали. Оглядев соратников, допив кофе, я кивнул. «Решено! В трактир, друзья! В трактир!» «И по бокалу красного вина, чтобы перед боем кровь в жилах заиграла», добавил Лазарь, сжимая засветившиеся кулаки. «Ух! Надо добавить в вина жгучего перца, так, чтобы выжгло язык и до предсмертного онемения горла. Я пас. Я тоже мимо». «Ну нафиг!» «Мы все пас!» «Кто согласится с тобой? Безумец термитный!» Вы получили задание «Клешни и мясо 3» Доставить трактирщику Каладуру 12 клешней и 10 кусков мяса синих крабов, водящихся в урочи жадной грязи Минимальные условия выполнения задания Доставка 12 клешней и 10 кусков мяса синих крабов Награда 20 серебряных монет Дополнительная награда возможна. Как я ни считала, нам это задание невыгодно, заметила стоящая рядом Айса. Никакой прямой выгоды, согласился я, глядя, как мой краб убивает красную актинию и победно вскидывает клешни. Есть! Форт достиг двенадцатого уровня. И снова подрос. Форти, ко мне! Когда питомец подбежал, я скормил ему еще одну усипульку. Спасибо за совет, денна и вернул в невысокие заросли между водорослевыми деревьями, где уже копошились остальные питомцы нашей группы. Урочье жадной грязи находилось всего в десяти шагах, и как раз оттуда сейчас выходил пятящийся, высоко поднимающий ноги свистер, а к нему торопились два здоровенных синих краба. Все же выманил. Первым был я, и мне это удалось без проблем. Убив крабов, мы решили повторить и отправили шокуса. Тот с криком вломился по пояс в жидкую, засасывающую грязь, киданул горсть камней, вызвав ярость сразу четырёх крабов и... застрял с перепуганным криком, глядя на окружающих его монстров, что так похоже на пауков. Уф. С ситуацией мы разобрались. Получили с монстров два разбитых панциря, три клешни, пару кусков мяса и несколько горстей мелких фрагментов хитиновой брони. И вот теперь к нам пятился свистер... Умело выдерживая дистанцию, подбадривая преследующих врагов бросками камней и громкими возгласами Его страховала тембра, прижавшаяся спиной к стволу водоросли В правой руке приготовив боевое заклинание, а левую уже вскинув для броска кинжала Метр, еще один Я спокойно зашагал вперед, машинально в десятый раз проверив состояние старенькой брони, оружия и подготовленность целительной магии Как только достигну 50 уровня, потрачусь на хорошую экипировку, но торопиться не стану. Главное, уровень питомца и прокаченность моих умений и заклинаний. Все игровые гайды буквально кричали об этом, а я, уже набравшись собственных знаний и опыта, был полностью с ними согласен. Не стоит торопиться с набором уровней, иначе превратишься в полный горячего пара огромный мыльный пузырь. Показавшаяся из-за дерева тембра ударила магией, а ее кинжал вонзился точно в один из крабьих вылезших глаз. Вскинувшийся монстр закрутился, выискивая обидчика, но тут его настиг свистер, не давая подойти к боевому напарнику. Я занялся вторым крабом, и на этот раз мой подход отличался. Мне требовалась тренировка в умении обращаться с новым оружием. Подняв руку, я выстрелил на ходу. Арбалетный болт со свистящим гулом рассек пошедшую пузырями воду, и ударил в раскрытый рот краба. Бронированный монстр остановился так резко, как будто я ударил его кувалдой. Накренившись вперед, он замер на пару секунд, что позволило мне спокойно перезарядиться и, сделав еще шаг, остановиться, прикрывшись щитом. Полыхнула вспышка термитного огня, накрывшего закрутившегося краба. Едва пылающий монстр рванулся к боевому магу. Я использовал свою ауру вызова, переключая внимание на себя. Выдержав таранный удар по упертому в дно щиту, я подался в сторону и нанес выверенный единственный удар. Краб рухнул, а его перегретый термитом панцирь лопнул, разбрасывая жалящие осколки. Вступившая в дело Айса тут же подлечила наши невеликие раны своей магией и радостно завопила: "Есть! Могу апнуть исцеление до следующего ранга. Бульк, ты умничка!" Улыбнувшись на похвалу, я спросил: «Читала статью про подводную целительницу к недоцелию жгучую?» «Не-а». — попросил я и крикнул Свистеру и Тембре. «Сможете притащить еще парочку крабов?» «Легко! Там три больших, норм!» «Справимся!» На этот раз в чавкающую донную грязь полезла Тембра, а я начал пересказ коротенькой статьи. Это было чуть больше года назад, здесь, в Тамуре. Там готовился очередной рейд по подземелью, «А мы туда пойдем?» «Очень хочу», признался я, но тут же нахмурил брови, забыв, что их не видно под шлемом и суровым голосом поинтересовался. «Так мне рассказывать про к недоцелию жгучую?» «Конечно. Там, у входа в подземелье, за ее участие в рейде именно с ними, а не с другими, ожесточенно торговались аж семь слаженных крутейших боевых групп. Понятно, что речь о уровнях игроков, сопоставимых с нами, ведь подземелье, можно сказать, детское». Но даже по сравнению с ними, элитой наших уровней, к недоцелия была настолько крута, настолько недосягаемая по своим целительным и поддерживающим умениям, что за нее устроили денежную битву. Неизвестно, сколько она получила, но к недоцелия ушла с победителями этого стихийного аукциона. Такая вот история. Хм, и ее мораль? То, что тебя недавно не хотели брать в пати. Не допускай этого больше никогда, Айса. Раньше ты просилась в чужие пати, обещая быть супер-дупер-полезной. И если они до тебя снисходили они соглашались принять тебя. Ну да. Прокачай свои умения так, чтобы игроки-воины выстраивались в очередь за тобой, и чтобы были готовы заплатить огромные деньги за твою помощь. Вот в чем мораль той истории. Я поняла. Спасибо, Бульк. Помолчав, Айса спросила. А что теперь с той целительницей? Кни... книда... До... «Недоцелие жгучие? Не знаю. Но поищи инфу о ней, это тоже интересно». «Поищу», — пообещал девушка. «Может, у меня появится второй кумир?» «А кто первый?» Улыбнувшись, она хлопнула меня по плечу и сообщила. «Три краба бегут на нас, лидер! Три злобных краба! А Шокус снова убегает!» «А, черт морской! Шокус, вернись!» Вылезший из зарослей форты скрутнулся с поднятыми клешнями «Есть еще один уровень! Тринадцатый!» «Вот так, малыш!» «Ободряюще улыбнулся я своему питомцу!» «Вот так!» Пэт вернулся в колышущиеся заросли полные хищных актиний, улиток, мелкой рыбешки и злобных раков. А я, поднимая руку с арбалетом, уже двигался навстречу грозно наползающим врагам. «Поздравляем! Задание мясооборотневых лягушек 3 выполнено! Награда 20 серебряных монет!» Дополнительная награда возможна Теперь я удивлен куда сильнее Признался трактирщик кладор Делая немыслимое Наваливаясь на стойку И пожимая каждому из нас руку Вы достойны уважения, чужеземцы Поздравляем Плюс один доброжелательности К отношениям с Клодором Владельцем трактира Клинок Тамура Текущий уровень доброжелательности С Клодором плюс два Я с трудом сдержал возглас удивления, оставшись бесстрастным. Соратникам я доверяю, но не безоговорочно. Пока что мы знакомы слишком недолго, чтобы успеть узнать друг друга достаточно хорошо. К тому же торговец должен уметь хранить свои тайны от всех без исключения. Пробежавшись взглядом по лицам забирающих награды друзей, я понял, что никто из них не получил повышения доброжелательности с трактирщиком Клодором, Думаю, тут сыграл роль тот факт, что я наилучшим образом выполнил задание мяса оборотневых лягушек. Зато удивление и удовольствие прибавилось на лицах соратников, когда трактирщик выложил на стойку одинаковые предметы, и это оказались наборы из трех средних зелий – мана, здоровье и выносливость. Поблагодарив сдержанно усмехающегося трактирщика, я забрал свой набор, вытащил из него зелье маны и протянул айси, «Чтобы было чем лечить нас, о целительница!» «Спасибо!» — улыбнулась она, пряча эликсиры в заплечный мешок. «Класс!» Вперив в меня серьезный взгляд, трактирщик задумчиво побарабанил пальцами по стойке и спросил. «Может, такие смельчаки, как вы, желают еще подзаработать? Есть у меня поручение, которое я могу доверить лишь тем, кто уже не раз доказал свое трудолюбие и бесстрашие». и тем, кто уже успел заработать немного моего доверия. Трактирщик снова смотрел только на меня. Переглянувшись с остальными, я выдержал соответствующую паузу и кивнул. «Мы с радостью возьмемся за твое поручение, почтенный Клодор. Что требуется сделать?» «Добыть мясо редкого монстра, приманенного на особую приманку. Но приманку вам придется сделать самостоятельно. Рецептом я поделюсь». договорились прекрасно чужеземцы прекрасно я доверю вам особую миссию уникальное задание с надеждой выдохнул шокус я качнул головой и развел руками шутишь будь так легко получить уникальные задания вы получили задание сочное мясо колкой луннурты Доставить трактирщику Клодору кусок свежего мяса колкой луннурты крайне редкого монстра, что обитает в глубоких и стылых слоях зловонной жижи, уроче жадной грязи. Минимальные условия выполнения задания. Доставка одного куска мяса колкой луннурты нурты средней свежести. Награда – 35 серебряных монет. Дополнительная награда – возможна Штраф за невыполнение – минус 4 репутации с трактирщиком Клодором. Ого! присвистнул я, не скрывая своих эмоций. «Вижу, для вас это очень важно, почтенный Клодор». «Мой трактир посещают истинные знатоки кулинарии, а мой повар старается их не разочаровать». Трактирщик улыбнулся с такой гордостью, будто являлся владельцем ресторана, удостоившегося трех звезд Мишлена. «Мы не подведем», — пообещал я. «Прикончим, гада!» — заверил трактирщика шокус «И притащим окорок». «У этого создания нет окораков», — проворчал Клодор, и я поспешно зыркнул на разошедшегося соратника, остужая его пыл. «Мы доставим мясо». «Лун-Нурту можно приманить лишь раз в семь дней. Ради ее мяса я подожду, конечно, но надеюсь на вашу расторопность, авантюристы. Если же убьете Лун-Нурту, но не добудете ее мясо, «В следующий раз подобное создание появится очень нескоро в наших краях». «Понял», — коротко кивнул я, отвечая за всех. «А можно получить рецепт особой приманки?» «Можно», — потирая ладони, трактирщик шагнул к заставленной бутылками полки за спиной. «Можно». Уровень персонажа 44 Базовые характеристики персонажа Сила 60 Интеллект 16 Ловкость 26 Выносливость 115 Мудрость 11 Очки жизни 1560 из 1560 Мана 90 из 90 Фортес достиг 17 уровня Я немного поднял свои умения Ещё пара подобных миссий, и я опять направлю стопы в гильдии магов и воинов приглубья. Хорошо. Прямо вот хорошо. Но как же мне хочется спать. Преодолевая усталость, продал свою долю трофеев в ближайшей лавке, на всю выручку накупил съестных припасов и попутным течением рванул в приглубье. Мы договорились встретиться с друзьями через три часа. За это время все должны закончить свои дела, и каждый должен будет отыскать свой ингредиент из списка по созданию особой приманки. Лично я собирался потратить лишь час на хлопоты, а еще два – на пребывание в царстве Морфея в другом мире. В реальный мир я вернулся с чувством полного удовлетворения. Все мелкие рутинные дела, порой незаметные и так легко забываемые, выполнены на отлично. Я закупил припасы, поговорил с каждым из своих местных помощников, не забыв доставить искалеченному пауку на крыше корзину жирных улиток и побеседовать с ним целых полчаса. При этом, чтобы получить от стремительно улетающих секунд побольше выгоды, я портил квадратики водорослевых дощечек, вырезая простенькие геммы. Из семнадцати пластинок испортил одиннадцать из-за спешки. Но испорченного материала не было, жалко. Я еще на несколько процентов поднял свою профессию геммотворца – а значит не забросил это направление и продолжаю развиваться разносторонне. Сама же беседа с пауком оказалась очень интересной. И выгодной. За полчаса неспешного разговора я узнал несколько крайне мрачных, я бы даже сказал жестоких и кровавых историй о недавнем прошлом подводного царства Вальдиры. Вот уж не ожидал, что тут был такой жесткий передел власти, когда ахиллоты буквально совершили геноцид по отношению к паукам, практически уничтожив их древнюю необычную цивилизацию, изрядно проредив численность подводных пауков, разрушив сотни их культовых строений и изгнав с самых плодородных и богатых живностью мест. Все эти истории очень походили на те средневековые сказки реального мира, которые позже были безжалостно выхолощены, чтобы убрать самые кровавые и мрачные подробности и сделать эти истории приемлемыми для детишек. А вот паук калека ук рассказывал мне истории совсем не детские. При этом он не пытался давить на жалость, не старался выставить ахиллотов жестокими угнетателями и захватчиками. Он рассказывал нейтрально, заодно признавая, что неправильные действия совершали обе стороны и что в любой войне всегда есть победитель и проигравший. За то, что я слушал его рассказы с искренним интересом, часто забывая водить резцом по водорослевой пластине, Укмак проникся ко мне еще большим радушием. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с пауком-колсом Укмаком. Текущий уровень доброжелательности с пауком-укмаком плюс три. Эта дополнительная единица доброжелательности позволила мне убедить Укмака почаще общаться с живущими этажом ниже моими помощниками. Кожевеником Дрескином и помощником Дульмирлом. Тут и случилось самое интересное, когда я завел разговор о кожевеннике Дрескине. Едва я вскользь упомянул, что Дрескин работает над созданием особого снаряжения, как Окмак точно так же вскользь заметил, что вполне сумеет сделать вышивку не только на своей паучьей ткани, но и на выделанной коже, и даже уже на готовом кожаном изделии. Правда, учитывая его искалеченное состояние, работа будет длиться очень долго, и велик шанс испортить вышивку. Если нужна мрачная красота, он готов вышить один пришедший ему в голову рисунок. Хотя надо бы увидеть вещи. Если же нужна еще и практическая польза, потребуются самые дешевые, зачарованные волшебниками катушки ниток. Он не успел договорить, а я уже встал, сказал, что скоро буду, после чего упал с крыши, взлетев над самым дном и по крутой восходящей траектории рванув к городским крышам. Красиво пройдя над крутящимися в подводных течениях флюгерами, выполненными в виде серебристых рыб с длиннющими хвостовыми плавниками, я направился к торговым кварталам. Вернулся я быстро, не прошло и десяти минут. Вручив Укмаку пять крупных катушек нитей, черную, белую, синюю, красную и зеленую, брал стандартное и дешевое, я поспешил в мастерскую. Там, ненадолго оторвав от перемешивания дымящегося щелочного раствора, Кожевинника взял несколько готовых образцов снаряжения и отнес пауку. Пока он внимательно оглядывал разложенные вещи, я сам не применил глянуть на них еще раз. С моего лица не сходила широченная улыбка радостного дельца. Ниточки сошлись. В прямом и фигуральном смыслах. Сначала я умудрился отыскать неудачника Кожевинника в форте Тамура, а затем на городской окраинной улочке, что пошла под снос, «Я познакомился с никому не нужным, покалеченным пауком. Теперь они оба здесь, в арендованном мною складе. И если Ук-Мак справится...» «Сделаю, «Сделаю», — твердо заявил паук, подгребая к себе вещи. «Сделаю, друг Бульк. Но не торопи меня». «Торопите, не подумаю», — кивнул я, поднимаясь. «И не надрывайся, друг Ук-Мак. Никуда не спеши. У нас много времени». Убедившись, что всем моим всего хватает, я привалился к стене и вывалился в реал. Вспышка. Выход. Два часа на дела житейские. Сонно тащась по дому, даже сквозь радужную пелену недосыпа, заметил, что опять стало грязновато, плавички сбились в ком, на столе пара забытых в прошлый раз чашек, перекос... «У меня пошел перекос в пользу Вальдиры и в ущерб Реалу». Секунду подумав, я философски развел руками и шагнул за порог. Тут поделать нечего. Пусть кто-то сочтет, что победа виртуального мира над реальным — это совсем нездоровое дело для молодого парня, но Вальдира меня кормит и поет, позволяет отдавать долги, а заодно стремительно повышает мою самооценку, превращая из вечного пьяного растения — в кого-то уже достаточно гордо стоящего на ногах, а не на карачках, на выходе у бара и с разбитым лицом. Тряхнув головой, отгоняя не самые приятные воспоминания, сразу по спине пробежала горячая волна стыда, я насыпал кошкам полные миски еды, справедливо полагая, что задержусь в виртуале на допустимый максимум. Какими интересными словами я начал размышлять в последнее время. Допустимые риски... себестоимости логистические надбавки, четкое позиционирование, максимум выгоды за минимальный срок. И все эти мысли, снабженные звоном монет, вылетели у меня из головы, когда я увидел на дорожке у ворот три странных предмета. Сначала я подумал, что это упавшие с дерева и принесенные ветром сухие ветки, но, подойдя ближе и нагнувшись, замер. Буквально остолбенев, не в самой красивой позе. Какого черта? На выметенной дорожке лежали три связанных тонкой веточкой арбалетных болта с испачканными в крови наконечниками. На двух шиловидных болтах темные пятна я заметил не сразу, а вот на выточенном плоском листовидном кровь мгновенно бросилась в глаза, как и редкие брызги на дорожке. Медленно поднявшись, Стоя над подарком, я внимательно оглядел забор и ворота. Тут и думать нечего, ясно, что этот жутковатый дар прилетел с улицы. Проходя по нашей улочке, убивающий кошек-стрелок, а кто еще, убедился, что нет свидетелей, коротко махнул рукой и отправил поверх ворот свое грозное обещание. Ведь как ни крути, а это четко выраженная угроза. Я рванулся было к воротам, но не дошел и остановившись, Тихо засмеялся. Какой смысл, Богги? Там давно никого нет. Так что не буду смешить и пугать прохожих своим внезапным выскакиванием и метанием с выпученными глазами. Что надо сделать? Какой дальнейший поступок будет правильным? А тут и думать нечего. Надо вызвать полицию. У меня есть номер участкового, набрать его дело пару секунд. И я пошел в дом за телефоном, попутно убедившись, что сместившиеся подальше от дороги кошаки на месте... и дрыхнут. Вернувшись со смартфоном, я сделал десяток фотографий с разных углов, после чего сбегал к сараю, где добыл из-под досок старый тазик со сбитой местами эмалировкой. Раньше мама делала в нем варенье, ставя на газовую плиту. В такие дни дом заполнялся дурманящим запахом вишни, малины. А до мамы в этом тазике делала варенье бабушка. Традиция прервалась. И сейчас перевернутый тазик аккуратно прикрыл собой... арбалетные болты. На всякий случай. Вдруг дождь ливанет. Убедившись, что ворота закрыты, я обошел весь участок, нагибаясь через шаг, собирая мусор, осматривая забор и одновременно стараясь успокоить колотящееся сердце. Страшно. Действительно страшно. На этот раз спине было уже не жарко, а зябко, будто я кожей ощущал нацеленное меж лопаток листовидное острие арбалетного болта. Я воспринял это как четкое предупреждение. Я убью тебя. Почему болтов три? Не знаю. Первое, что пришло на ум, по одному на каждую из будущих жертв. Кот, кошка и я. Хотя черт его знает, что подразумевал долбаный стрелок. Он совсем спятил. Одно дело шарахаться по улицам и кошек помойных отстреливать до собак, не брезгуя птицами. Но угрожать человеку? Передернув плечами, я забросил собранный мусор в закоптелую бочку, после чего вернулся в дом и тщательно запер его на все задвижки и замки. Проверив телефон, написал сообщение сестренке и Полине, заодно перезвонил одному из пытавшихся связаться со мной. Им оказался еще один из тех, кому я должен денег. И немало. Человек разговаривал зло, жестко, требовал немедленного возврата и выражал нешуточное желание набить мне трусливую морду балабола, Выслушав, не перебивая, я согласился, что без сомнений являюсь мошенником и балаболом. Я брал чужие деньги, не зная, как их отдавать, а заодно я уже раз десять обещал их вернуть, но не сдержал обещания. Прямо сейчас я могу перевести несколько тысяч рублей, остальное буду возвращать частями каждую неделю, пока полностью не выплачу долг. Если надо куда-то подойти, чтобы получить по наглой лживой морде, я подойду и получу заслуженное. Сопротивляться не стану, сам виноват. «Так что?» На том конце повисло изумленное молчание, что длилось секунд 15 Наконец собеседник очнулся и сказав, что если я отдам хотя бы часть долга прямо сейчас, он не станет торопиться и звать крутых друзей. Улыбнувшись, я заверил, что друзей звать и не надо. Зачем? Я сам приду и дам себя попинать, если такого требует его душа. Окончательно опешивший парень отключился, а когда сообщением пришел номер его кошелька, а не карты, я перевел обещанную сумму. Ещё через минуту телефон тренькнул снова. «Может, ты не полное дерьмо?» «Может быть», — согласился я, продолжая отжиматься над телефоном. «Может быть». Потратив полчаса на разминку всего тела, душ и небольшой, но сытный перекус, я завалился в постель, не забыв выставить будильник. Поспать много не удастся, но я не сомневался, что не просплю и не проигнорирую звон будильника. Меня и мёртвым поднимет жажда приключений. «Главное теперь – суметь выкинуть из головы мысли о подарке у ворот. Мне срочно требуется видеонаблюдение. Осталось заработать на него деньжат. И попробую-ка я сегодня львиную долю своего времени посвятить именно этой цели. А как вернусь в Реал, буду звонить участковому. Сейчас же этого делать нельзя. Я обещал быть в Вальдире вовремя и не стану нарушать своего обещания». «Не швыряйте меня!» — вежливо попросил перетянутой старой рыболовной сеткой небольшой дергающийся узелок. «Господи!» — прошептала Айса, удерживая на вытянутой руке, окутанной оранжевой дымкой, узелок, пахнущий так, что наши ноздри зажимались сами собой, а жабры пытались свернуться. «Что мы сотворили?» «Бросай!» — кивнул я. «Не швыряйте меня!» — еще тоньше пропищала приманка. «Да как так вообще?» «Мы породили жизнь», — слабым голосом произнесла Айса. «Швыряй!» — проорал сзади Шокус. «А то он еще усыновления захочет!» «И ведь в узел кидали, пусть и мясное тоже, но живого там точно ничего не было», — развел я руками. «Кроме странного корешка. Помнишь, он попискивал? Может, это подводная мандрагора?» «Швыряй!» «Его же сожрут!» «Швыряй!» — рявкнули мы уже хором. и зажмурившаяся айса послала запищавшую приманку точно на вершину грязевой кочки. Полученный от трактирщика рецепт строго-настрого запрещал открывать получившийся узелок после того, как мы сложили в политый слезами мужчины платок все необходимые ингредиенты и крепко-накрепко завязали узлы. Рецепт вообще удивлял своими частыми словосочетаниями «строго-настрого», «крепко-накрепко», не даже краем ока любопытного, у сердца женского узелок, плачущийся и не хранить. В общем, когда мы прочитали рецепт, то все ощутили легкий озноб и начали оглядываться. Может, мы в какую-то хоррор-игру угодили вместо Вальдиры? Да и сам список ингредиентов насчитывал больше сорока пунктов. Сорок пунктов! Причем все они были примитивными и очень дешевыми. Но зато какими! Читая их по отдельности, не ощутишь ничего, а когда перед глазами весь список. Жареные жабры, любые, чернила мертвого осьминога, лапки мраморных креветок, оторванный рыбий плавник, любой. И в таком вот духе весь список. Самой трудной в нахождении и дорогой его частью был контейнер. Пришлось порыться на форуме, чтобы найти место, где продают политые мужскими слезами платки. Платок? отыскали в обычном магазине, а в алхимической лавке купили флакончик слез «Мужчины человеческого вида средних лет здорового духом и телом». Да, я не знаю, что получилось в результате внутри платка, но это точно не легкий овощной салат с разговорным даром. Впрочем, рецепт у меня сохранился, и если однажды мне в голову придет идея снова состряпать этот коктейль, я не примену заглянуть внук. Все мои ленивые мысли оборвались в тот момент, когда на кочке вспух тут же лопнувший мутный грязевой пузырь. Мы замерли, изумленно глядя на самую невероятную тварь, что медленно погружалась обратно в грязевую пучину, пережевывая несчастный узелок костистой длинной пастью. Плоти нет вообще, видимой, во всяком случае, сплошной панцирь. А само создание больше всего похоже на крокодилью голову с приделанными шестью длинными когтистыми лапами. Выпуклые желтые глаза без зрачков, в пасти пузырится грязь, куцое жирное тело быстро исчезает. Опомнившись, я с криком бросился вперед и отважно вбил гарпун в пасть уродливой твари. У чудовища семидесятый уровень, угрожающий красные буквы, я увидел уже в полете, когда небрежным ударом лапы луннурта отбросила меня прочь. Следом вместе с громкими частыми щелчками из панциря монстра вылезли острые вертикально поставленные шипы. Проглотив приманку, Лунурта двинулась на наши совсем не стройные ряды, явно разозлённая моей попыткой помешать её трапезе. Я же, чертыхаясь и расшвыривая грязь, пёр по вязкому дну, как настоящий танк, спеша занять своё место в первых рядах. «Мне надо что-то сделать с этим!» С тем, что меня постоянно отшвыривают монстры. Понятно, что здесь вода, поэтому игровая физика позволяет монстрам показывать поистине Геркулесову силу. Но должно же быть какое-то умение. С криком, вскинув щит, я подставил зазвеневшего старичка под очередной выпад. Хруст! И на этот раз меня вбило по колено в грязь. Зато следующий вражеский удар я встретил со стойкостью врытого в землю кола. с бледной усмешкой тонкой палки, на которую несется выставивший рога тяжеленный бык. луннор до меня не дотянулась Ее накрыло термитной магией, в чье клубящееся подводное пламя тут же влетело два брошенных кинжала. Оставив дело моего подлечивания Айси, я рявкнул на питомца, что бросился меня защищать и чудом не погиб. Вернув краба за спину, я с криком рванулся к монстру, переманивая его внимание на себя. «Чудеса!» — признался трактирщик, глядя на отнюдь неаппетитно выглядящий десятикилограммовый шмат зеленоватого мяса на стойке. «Не верил, но вы смогли!» «Пару минут мы тоже не верили», — признался я с усталой улыбкой. «Но потом все же смогли». «Что?» — местный явно не уловил горького юмора и на секунду завис, но тут же широко улыбнулся. «Браво, авантюристы! Вы справились!» «Вот такие бойцы мне по душе! Завтра буду рад выдать еще пару поручений, вместо подальше и поопасней!» Не став корчить из себя лидера, что принимает решение за всех, я глянул на соратников, дождался быстрых кивков от каждого из них и, в свою очередь, медленно опустил подбородок. «Мы с радостью примем новые поручения. Завтра, после полудня...» Заключил трактирщик, начиная выставлять на стойку части награды. «Порадовали вы меня, порадовали. Будет чем угостить жаждущих мяса луннорты, томлённого в прокисших сливках, взбитых с черепашьими яйцами». Я с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Остальные проявили себя чуть хуже, все, кроме Айсы, которая что-то спешно записывала. «А ведь я подтормаживаю». Она первой сообразила, что трактирщик вполне вероятно выдал нам только что часть секретного кулинарного рецепта. Подобную информацию вполне можно продать или использовать самому. Соберись, Бульк, ты воин, которому достаточно и трёх часов сна в сутки, этого даже много. «Это мало», — прошептал я очень тихо, чтобы владелец трактира не подумал вдруг, что я жалуюсь на награду. «Хотя и она могла бы быть получше». Что-то меня вообще мало что радует сегодня. Меня не особо впечатлила моя доля серебряных монет, а вот предметы, что достались нам как дополнительная награда, меня порадовали. Лично мне перепала фигурка, покрытая патиной медная статуэтка, изображающая странноватую танцующую девушку. Ее тело было сплетено из множества ветвей, а глаза выполнены из крохотных зеленоватых камешков. Оценив предмет, что труда не составляло из-за его явной заурядности, Я с радостью махнулся им на широкий бронзовый браслет, что достался Лазарю. Еще через минуту браслет перекочевал Шокусу, а я заполучил неплохой левый наплечник из кожи серой акулы. Можно вставить одну гемму. Наплечник на 50-й уровень, и если зачаровать его на прочность, то можно продать примерно за... А что это Айса такая грустная? И в стихийном обмене она не участвовала. Ты чего? «Да ну, фиговина какая-то досталась», — пожаловалась она, убирая в инвентарь обрывок невзрачной тёмной тряпки. Не повезло. Она тут же повеселела, развела руками с отрешённым принятием неизбежности и улыбнулась. «Бывает». «Погоди-ка», — не согласился я, — «что за тряпка?» «Кусок старого паучьего гобелена», — вздохнула девушка. «Так написано. Малая его часть. Примерно десятая. Тоже так написано?» «Ага. Обернувшись...» Я от дверей взглянул на за стойкой трактирщика, что сместился в угол, где за столиком обретался тот самый его завсегдатай, которому следовало проставиться пивом перед тем, как брать в этом заведении задания Трактирщик Клодор встретился со мной взглядом, косовато улыбнулся, приподнял в символичном салюте пивную кружку. Кивнув в ответ, я переступил порог Догнал ушедшую вперед тайсу и протянул ей на плечника и все вырученные из задания монеты. «Махнёмся?» «Ты что? Хватит жалеть лекарей, воин! танкуй с чёрствым сердцем!» «Я сейчас обманываю тебя», — помотал я головой. «Эта тряпка подороже на плечника!» «Ха! Тут ты ошибся! Взгляни сам!» Небольшой обрывок старого гобелена. Не больше десятой части. На почти сгнившей грубой ткани с трудом можно разглядеть остатки былой, не слишком изящной вышивки. Рядовой предмет. Хлам, заключила Айса и размахнулась, чтобы швырнуть тряпку прочь. Рандом губит. Стоп. Прихватив предмет, я убрал его в инвентарь, а потом снова протянул Айсе свою часть добычи за задание. Забирай, я серьезно. И это не жалость. «Мнится мне, что сокрыто всей грязной тряпки, нечто интересное». «Хм». Внимательно и неспешно вглядевшись мне в глаза, девушка кивнула и забрала наплечник и деньги. «Ладно, но если там что-то на самом деле окажется интересным, расскажешь. И поделишься хотя бы малым процентом добычи». «Насколько малым?» — прищурился я. «Два. Нет, три процента от всей добычи». Хорошо улыбнулся я. «До завтра?» «До завтра!» «Эй, авантюристы жизнь убитые Кто со мной в трактир пивной фужер?» «Пиво в фужеры не наливают!» «Как назвали, так назвали!» «Зато там устрицы вкусные!» «Устрицы!» — вздохнул я, вспомнив про еще одну непаханую область работы. «Где бы сил и времени побольше накопать!» Подпрыгнув, я рванулся в водное небо, направляясь к перечеркивающим его зеленоватым струям течений. Каждая подводная дорожка куда-то доведет, и почти наверняка к приключениям. Но я летел в приглубье, отделившись от друзей. Надо показать одному новому знакомому кое-что. Ну что, не выдержал я слишком долгой похрустывающей паузы. Пауза и похрустывание исходили от паука Укмака, вывалившегося наполовину из своей раковины, Он неотрывно глядел уцелевшими глазами на небрежно расстеленную на крыше почернелую тряпку, одновременно с аппетитом поглощая улитку, высасывая ее из раковины. И хотя улиток ему на перекус я сам принес, сейчас мне их стало жалко. «Старая и запрещенная», — промолвил наконец Укмак. «Запрещенная кем и почему?» — обрадованно ухватился я за паучьи слова и приготовился записывать. «Не вижу всего. Это лишь жалкий обрывок былого волшебного величия». «Волшебного?» «Гобелен был зачарован. Уверен в этом. Зачарован что-то скрывать». «Это паучий гобелен?» «О, да!» «И если он висел на стене?» «Это может быть что угодно, друг Бульк. Дверь? Тайник?» «За нарисованным очагом скрывается дверь», — пробормотал я и задумчиво почесал нос. «Ладно». «Очаг? Тут нет никакого очага!» «Да, это я так. Почему ты сказал, что это запрещено?» «Видишь?» — паучий коготь ткнулся в абсолютно ничем не примечательную дырку в краю обрывка. «Ничего не вижу», — признался я, — гнилая тряпка. «А я вижу. Подобные гобелены часто украшали паучье обиталище, что были предназначены для особо дорогих гостей. Это было еще до меня...» «Давняя история, что относится к временам, когда пауки были одними из правителей мира Вальдииры. В те времена мы всегда были рады тем, чьи имена ныне боятся произносить. Культ Аньрула, зелёные колпаки». Никогда не слышал. И я не удивлён. Всё, что связано с этим страшным для хилотов людей и прочих рас культом, Давно уже разбито или сожжено, разрушено или закопано. Зеленые колпаки поклонялись самой смерти. Кому-кому? Аньруллу! Не хочу повторяться, произнес я, но древний бог, что внезапно исчез. Могущественный бог. Умный, страшный, кровожадный. Все паучьи роды боялись его. «Но ныне это лишь пугающие жуткие сказки», — вздохнул Укмак и с хлюпаньем втянул в себя остатки улитки, отбросил пустой панцирь к солидно выросшей горке подобных останков. «Этот обрывок...» «Он нужен тебе, понял я?» «Мои умения далеко не так велики, а лапы сломаны или вырваны. Но я бы хотел попытаться восстановить хотя бы часть вышивки. И что самое важное...» Часть орнамента по краю. Это древние руны. Ты умеешь их читать? Нет. Но кто-то же должен уметь. Я люблю загадки. И я люблю вспоминать о славном прошлом. Я старый паук, что греется на мирном солнышке и любит перебирать старые гнилые косточки воспоминаний. Если что-то узнаешь, поделись и со мной этим знанием, друг Укмак. Конечно. «Спасибо». «У меня к тебе еще одна просьба, Бульк». «Да?» «Старый брюзгай из кривой башни просил тебя заглянуть. Уж не знаю зачем, но час назад рыбешка принесла от него коротенькое письмецо на пару узелков». «Ага, отправляюсь прямо сейчас». «И расскажи ему то, что рассказал мне. О задании на мясо лун-нурты я бы не отказался однажды попробовать. О наградах». а внезапной ничего не стоящей награде трактирщика Клодора? «Верно, ты умён. Но трактирщик понятия не имел, что у меня есть дела с подводными пауками приглубья и окрестностей. «Ты так думаешь?» «Ну да». «Но то, что мы думаем, не всегда истина, Бульк. Истина же где-то там, надежно скрыта в придонной холодной мути. Ты предполагаешь, но не знаешь». Вот в чем разница, молодой эхилот. Хм, иногда весточку передают не просто так, а с заковыркой. Это как небольшое испытание. Нащупаешь ли тонкую стройку путеводного течения. Неприметливые глупцы не нужны никому, Бульк. Запомни это. Неприметливые глупцы не нужны никому. Я запомнил, с благодарностью кивнул я цифровому существу. И не думай, что ты имеешь дела лишь с пауками приглубья. Весточка о тебе разнеслась уже далеко по подводным просторам. Знай это. И знай, что за тобой всегда наблюдают. «Ага. Ну, я отправлюсь», — повторил я, подпрыгивая и опять взлетая в водный небосвод. Паук из кривой башни. «Ха! Не говори ему это!» — обеспокоенно крикнул снизу укмак. «Он обидчивый!» Лет двести помнить будет. Не скажу. Как твои дела, Бульк? Так вкратчиво, как мог бы поинтересоваться самый коварный в мире злодей, осведомился дрос появляясь из тени под крышей верхней комнаты башни. Как твои силы? Голоден? Паутина крепка и чутка? Ага, с легким запозданием кивнул я. «Благодарю, друг Дросс, я в полном порядке, дела бурлят». «Ты не в обиде, что я так срочно хотел увидеть тебя, друг Бульк?» «Да нет, что-то случилось, не выдержал я, решив задать прямой вопрос. Надо чем-то помочь?» «Надо побеседовать. Что скажешь?» Стоя у подоконника, я глянул вниз на затянутую сумраком окраинную улицу, где вновь слонялись те странные и страшные фигуры в капюшонах. Я так и не выяснил, кто они такие. Очнувшись, я кивнул и опустился на замусоренный пол, удивленно взглянув на одинокий и явно свежий сапог, стаченный из выделанной тонкой рыбьей шкуры. Еще недавно его здесь не было. Заметив мой интерес, Дросса со смешком пояснил. Ко мне наведался вор. Крадучись он, пробрался во двор, неслышно взобрался по стене, проник в окно и встретил свою смерть. «Он из здешних?» — спросил я, убедившись, что нигде не вижу серебристых сгустков посмертного тумана. «Да, я знаю. Знавал его». «Мелкий воришка, что промышлял столь же мелкими кражами. Ни амбиций, ни ума. Бездна за окном поглотила его никчемное тело». Туда ему и дорога, пожал я плечами, ничуть не жалея о несвоевременной кончине мелкого воришки. «Бульк». Поняв, что начинается какой-то серьезный разговор, я подобрался, сел ровнее и весь обратился во внимание. Ты хочешь быть богатым? Да. Хочешь располагать властью? Меньше, чем деньгами. Хм, одно без другого существовать может. Но почему не объединить два столь лакомых куска в нечто единое? Как говорит одна... — Сухопутная поговорка. Хмель и солод созданы друг для друга. Так далеко я еще не заглядывал. — Не ты один. Неожиданно крутнувшись, Дросс раздраженно полоснул когтистой лапой по стене башни, едва не зацепив свисающий с потолка гобелен Не ты один. В этом причина нашего поражения Бульк. — Мы, древние гордые создания «Проиграли ту войну. Мы были разбиты на голову. А ведь мы всегда считали себя самыми сильными, самыми многочисленными. А в той битве нам противостояли лишь разрозненные силы ахиллотов. Но мы проиграли. Последующие годы я провел за размышлениями «Почему?». Но только в последнее время, с момента появления в Вальгире умных, коварных, амбициозных и расторопных чужеземцев, я понял — все дело в деньгах, власти и связях. В тех старых битвах, когда мы сражались ядом, паутиной и полосующими ударами, «Нам противостояли не бойцы, а финансисты, что щедро тратили загодя накопленные деньги». нанимая все новые и новые отряды бойцов с немыслимой быстротой строя неприступной крепости, в огромных количествах закупая у сухопутников оружие, магию, артефакты и даже корабли с их глубинными взрывными зельями, что обрушились на наши глупые паучьи головы. А затем деньгами сумели соблазнить даже некоторых богов. Вот почему мы проиграли Бульк. Мы, пауки, уповали лишь на себя, на крепость своих лап, паутины клыков и проиграли. Ты еще не утратил путеводную паутинку нашей беседы? Нет, понимаю каждое слово и полностью согласен с тобой, друг дрос Сейчас мы больше не хотим войны. Нас слишком мало. Еще одна хорошая битва окончательно обескровит паучьи роды. Мы хотим мира. Вот только кто знает, когда проявившие милосердие ахилоты вдруг решат снова обрушить на нас термитный огонь. Ведь мы беззащитны, разрозненные изгои, не имеющие связей денег и знаний, «Мы — многоногие дикари в цивилизованном мире дельцов. Почти вымершие чудовища в городе, полном огней!» «Ого!» — выдохнул я, завороженный речью огромного старого паука, прямо. «Мы — пауки. Не все, но многие сейчас стараемся приподняться, выпрямить подломленные беспомощные лапы, чуть залатать порванные паутины». «Наладить связи с теми, кто не гнушается общаться с такими, как мы, мерзкими, коварными пауками!» «Я не видел от пауков ничего плохого!» «Еще увидишь, Бульк!» — мрачно проскрежетал дрос «Не все так сдержаны, как я! Не все сумели унять ярость и злобу побежденных!» «Тебе еще предстоит столкнуться с пауками, что жаждут убивать. Они — фанатики. Они непримиримы. Они не простили и не забыли ничего. Они продолжают сражаться и продолжают убивать». «Не могу осуждать, пожалуй, плечами. Хотя меня это и не радует». «Я предлагаю тебе лапу мира». дружбы и взаимопомощи, Бульк. Признаюсь на чистоту, я пока не доверяю тебе, но с каждым днем мое доверие растет, ведь ты не обманываешь его. Спасибо. Я предлагаю тебе стать частью нашей паутины, крепкой и надежной. Ты поддержишь нас, а мы поддержим тебя. «Я согласен». «Ты даже не раздумывал». «Я давно все обдумал», — возразил я, «и продолжаю обдумывать с тех пор, как познакомился с пауком Мруком». «Вот так. Что ж, это подтверждает, что я в тебе не ошибся. Но предупрежу, многие из ныне правящих ахилотов недолюбливают тех, кто икшается с пауками». «А всем не угодишь», — улыбнулся я. «Поэтому я и не пытаюсь». «Хорошо. Я услышал тебя, Бульк. Ты позволишь испытать тебя еще несколько раз?» «Готов начать немедленно». «Бэстер умен, решителен и не откладывает дела надолго. Если бы мы были такими, как ты...» В те прошлые дни всё бы могло пойти иначе. Прежде чем вернуться к делам, у меня для тебя есть хорошие новости, Бульк. Вот как? Паук-мрук отыскал спрятанную в его квартале карту ДДФ. Ух ты, подскочил я, серьёзно? Это было несложно, ведь он лично общался с тем таинственным ДДФ. Удивительно, но ты почти повторил путь лисы. Ты сблизился с Мруком, не обманул его доверие, много общался и ушел, попрощавшись. Мрук вспомнил, как тот Ахиллот, что вечно кутался в синий плащ с глубоким капюшоном, выходил из окраинного квартала с кошельком, набитым медью и серебром, хорошо вооруженным и уверенным в своих силах. Еще Мрук вспомнил, что лиса таскался со старой бутылкой, крутясь с ней вокруг растущего за паучьей берлогой корявого водорослевого дерева. Он порылся там по моей просьбе и отыскал эту бутылку. «Здорово! Вот черт! Спасибо, друг дрос «Я не скрывал, да и не смог бы скрыть своего дикого восторга. Вау, просто невероятно! Как мне заполучить эту бутылку? Что я должен сделать?» «Ничего», — развел лапами паук дрос «Разве не для этого нужны друзья? Мы помогаем друг другу. Лапа лапу держит». «Спасибо!» Он не открывал бутылку, но видел в ней свернутую карту. И еще несколько предметов. Бутылка умрука. И с первой оказией он передаст ее. Не потребуется, широко улыбнулся я, открывая экран сообщений. У меня в том квартале очень хорошая знакомая, вернее, друг. Старый друг. Девушка? Да. Возлюбленная? Качнулся ко мне паук. Э-э-э, просто друг? Ну, понимаю. да нет жена но... закроем тему и оборвем эту так смущающую тебя паутинку беседы да мы на самом деле друзья просто друзья но и вот как то ее имя полундрара выдохнул я она недавно появилась в мире вальдиры и она честно говоря да да прошелестел старый паук придвигаясь ближе она умнее меня куда более целеустремленная, честная, обязательная. И всегда такой была. Я вижу многое в твоих глазах, друг Бульк. Ты доверяешь этой девушке? Да, я доверяю ей. А Мрук доверит ей бутылку с картой, да? Да. Пусть так и будет. Я пошлю весточку. «Но не забудьте подсластить старому мруку жвала, этот сластёна!» «Я помню», — рассмеялся, я, торопливо вбивая сообщение для Полины. «Я помню, всё будет сделано как положено!» Дождавшись, когда я напишу нескрываемое взволнованное послание, Дросс продолжил. «Я бы хотел знать больше об этом ДДФ!» «Хорошо», — кивнул я, «он интересен и мне». Готов к следующей новости. Бульк. А они не кончились. Один из туманников. Прости, кто? Неважно. Скрижтнул паук, глянув в окно, где слонялись дымные. Один из моих посланцев обследовал ту улочку. Помнишь? Там обитал пауку Кмак. Она пошла под снос. Не целиком. Пока что Там сохранилось несколько старых построек. Вокруг них руины и пустыри с редкими водорослевыми деревьями. У одной из таких построек мой саглядатый ощутил сильную волну ярости, боли, унижения, злости. И все эти эмоции исходили от одного ахилота что находился в подвальной крайней комнатке. У входа же бродило несколько чужеземцев, и среди них тот, чье имя ты уже упоминал однажды — Трезубец Нерея, буги морские. Возможно, твой похищенный друг теперь содержится там, или другой какой пленник, но это точно кто-то плененный. Столько горя, столько злобы и обреченности». «Этот дом легко найти. Он выстроен из серого ракушечника, имеет два этажа и окружён желтым коралловым забором. Арочные окна, такая же дверь, крыша заросла водорослями и стала приютом для крабов и раков. Медный флюгер в виде морского дракона, а над крышей флаг с летучей рыбой. Так...» Я торопливо забродил по комнате, шарахаясь от стены к стене. «Как же теперь туда проникнуть? Ворваться? Прокрасться? И то, и то пока не вариант. Может нанять кого?» «Стража!», стража" — прошептал дрос поднимаясь и скрываясь в густой тени под потолком. «Ты говорил о стражнике?» «Да, королевская стража!» «Анр Руб! Вроде как одного из расследователей звали именно так!» «В точку!» «Почему не обратиться за помощью к нему? Достаточно сказать, что тебе пришли известия из источников, что ты не можешь назвать». «Гениально!» — круто остановился я. «Друг дрос «Я понимаю, Бульк. Я понимаю. Ступай и спасай своего компаньона. Ступай и спасай. А позднее...» Когда найдешь время, я буду ждать тебя в своей старой пыльной башне. Я вернусь как можно скорее, спасибо! Выскочив в окно, я взмыл в небо и попутным течением рванул к ближайшей площади, где всегда имелся патруль королевской стражи. Мне срочно нужно узнать местоположение стража Анр-Руба.